Глава 11 Коварные планы князя на студентку Фрай. Всю дорогу я была наготове, чтобы в случае очередного эксперимента девушки приложить ей каким-нибудь бытовым заклинанием. Но ничего такого не произошло. Поклонившись мне, она спешно ушла, торопясь скрыться из виду. Для порядка я стукнула в дверь, и прежде чем она раскрылась, раздался низкий голос Владислава Вышимского. Леди Авелина, входите, мы вас ждем. И я вошла. Кабинет князя выглядел дорого и со вкусом. Одна стена целиком была занята книгами, другая картой. Два высоких окна пропускали много света. Между ними находился стол, за которым восседал сам князь с сыном Артуром. Парень стоял около отца, заложив руки за спину. — Присаживайтесь, — пригласил глава клана, обведя рукой возможные места. Стулья, невысокий резной диванчик на две персоны. Я выбрала отдельно стоящий стул у книжной стены. Он был несколько в тени, и это было удобно для глаз. Двое малознакомых мужчин своим вниманием меня изрядно напрягали. — Что вы хотели узнать, ваша светлость? — обратилась я к князю. — Ясно же, не для комплиментов он меня сюда позвал. Вон как глазами препарирует. Вы образованные и это радует. Тем лучше неопределенно произнес Владислав Вышимский, бросив довольный взгляд на сына. При этом рука старшего оборотня лежала на массивной книге. Переплет показался мне знакомым, но я в этом не уверена. Ну все, точно что-то задумали. Захотелось со страшной силой оказаться на уроке куратора Зарина. Пусть бы умничал. Даже эльф Белэльярель со своей привычкой занудствовать уже казался безопасным по сравнению с этими двумя хищниками. «Леди, какое отношение вы имеете к маркизу делару Фрай?» «Точно все». Самое прямое — это мой отец. Вот теперь я поняла, что за книга лежала на столе. Справочник родов Арконии, и мы там тоже указаны. Издание не новое, но и это уже не столь существенно. Князь откинулся на спинку кресла, в котором он сидел и удовлетворенно хмыкнул. «Если я правильно понял, вы не замужем?» «А почему это вас интересует?» Я нахмурилась, в очередной раз предчувствуя большую неприятность, лужу, в которую я вот-вот сяду. «Нет, конечно», — словно сам с собой продолжил рассуждение оборотень. «Иначе бы вы не скакали по полям в окружении студентов». Считайте, что вам повезло. В чем? Ух же, чую, что вляпалась основательно. Ну во что? Эвелина, вы позволите мне так себя называть? Князь поднялся из-за стола всей своей мощью. Кивнул, сдержав нервную дрожь. Оказаться одной с двумя совершенно посторонними мужчинами, решившими тебя взять в оборот, не самое приятное дело. Так вот, князь уперся обеими руками, а справочник. Вам повезло. Вы можете войти в нашу семью на очень выгодных условиях. Не буду юлить и изворачиваться как принято в высшем свете. Вы нужны нам, а мы вам. От удивления я едва не поперхнулась. Горло сдавил нервный кашель, отчаянно рвущийся наружу ненормальным хохотом. Я закусила губу, силясь сдержать себя. Быстро действуют местные рыси, ничего не скажешь. Князь Позвольте узнать, от чего такая милость? Насколько верны мои сведения, ваш род поиздержался. Мы можем решить этот вопрос. Мужчина что-то скрывал, и я это ясно видела. Общение все больше напоминало процесс запудривания мозгов молодой девицы. Чей опыт? в хитросплетениях не столь велик. И все же он был. Простите мою настойчивость, ваша светлость, но зачем это нужно именно вам? Неужели не нашлось никого другого? Я позволила увидеть Вышимскому старшему чуть заметную улыбку. Пусть расценивает ее как хочет, жук. Не рысь он, а настоящий клещ, Паук, что плетет свою тонкую паутину, не прячась от жертвы. «Вы умны, леди Авелина. Кстати, как устроились?» С самой обворожительной улыбкой Вышемский попытался сменить тему. Его сын все это время наблюдал за нами и поддакивал отцу в редких случаях. «Отлично! Благодарю за заботу!» Нас предупреждали о вашем гостеприимстве. Где же Николас и все наши? Надеюсь, никто не водит их кругами. Первозданный лес, приведи сюда команду прямой тропой. Ну что же, буду откровенным. Мужчина подошел к шкафу и извлек из него бутылку вина с бокалами. «Будете?» «Нет, я не желала потерять разум, хоть в какой-то степени. Сын Вышимского не отказался от вина. Я же в это время продолжала сидеть и ждать, когда князь наконец-то расскажет о задуманном. Как это все действует на нервы?» Поерзала, усаживаясь поудобнее. «Если сведения из справочника верны...» У вашего отца нет сыновей. Я прав. Паршивый справочник трехлетней давности, чтобы его мыши погрызли. У нас такой же. Маркиза моя матушка очень любит его листать, предаваясь мечтам о богатстве, что свалится на нас непонятно откуда. Правы. Следовательно, наследником титула. Будет старшая дочь, то есть вы. Далее титул перейдет к первому сыну, то есть внуку маркиза Деллара Фрай. Предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Вы, Эвелина, выходите замуж за моего сына Артура. Взамен я помогу вашей семье подняться на новую ступень. Финансового благополучия. И вот сижу я и думаю, а зачем все это Владиславу Вышимскому? Он ведь целый князь, в отличие от кухора, который всего лишь свежеиспеченный дворянчик. Впрочем, оба с большим кошельком. Естественно, молчать не стала. «Ваша светлость, я что-то не пойму». «Ваш сын наследует титул князя. Это выше титула моего отца. И потом я же не оборотень». «Огласите весь план, пожалуйста». Голова шла кругом, а настроение все более падало. «Чего задумал морда с ушами кисточками?» «Вы не просто анимак, кошка, а это не какая-нибудь псина». Конечно, в паре с оборотнем рождаются только оборотни и никто другой. Но ведь вы человек, наделенный особой магией, наиболее близкой к нам. Следовательно, ваши потомки будут необычайно одарены. «Странный вы оборотень, князь», — честно призналась я, — И отодвинулась чуть подальше, на всякий случай. Конечно, это не спасет, но для себя небольшое успокоение. Наследственность он менять собрался, тоже мне, кот ученый. А может у рыси проблемы от того, что заводят семью с теми, кто состоит в клане? Хм, в этой идее что-то есть. А тут я, кошка, свежая кровь и непростолюдинка. «Ну отчего же странный! Мой сын готов принести себя в жертву науки и клана, а вы разбогатеете и получите верных союзников!» «Хорошо, — сказал не подкопаться, особенно про жертву!» Пф! я не удержалась и фыркнула. «То есть женить бы на мне — это жертва?» «Эвелина!» — наконец-то подал голос Артур. Оборотень подхватил свободный стул и приставил к моему. «Детка, ты не пожалеешь!» Дрожь пробежалась по руке, едва пальцы рыси коснулись кожи. Тут же отдернула свою конечность. А вот нечего тут тянуть лапы, куда не просили. Но голос у парня был что надо проникновенный, с бархатистыми нотками, которые так любят девушки. Мне же хотелось заиметь портал и сбежать подальше отсюда. Что там эльф писал про артефакты? Принести нужно в качестве доказательств, что пункты пути пройдены. Так, срочно отправляюсь на поиски. Подумайте, леди Фрай улыбнулся князь. Он не умилялся и мою реакцию понял совершенно верно. Однако глаза матерого хищника светились самодовольством. Вышимский уже видел меня, принимающую это предложение, и его естествоиспытателя, командующего размножением собственного отпрыска. «Я только не поняла». «В чем смысл титула для вашего сына?» — мягко напомнила я очевидное. «У меня трое сыновей. Артур-младший», — поделился князь. «Вот теперь все встало на свои места. Почти. А если у нас будут только дочери?» Скептицизм на лицах обоих оборотней ответил сам за себя. То есть в своих способностях делать детей они не сомневались. Несколько поколений вышимских гарантируют сыновей, самоуверенно заявил Артур и подмигнул мне. Получилось довольно привлекательно, но я-то не забыла цену этого обаяния. Советую вам отдохнуть и подумать. Артур, проводи гостью. «Подумаю», — согласилась я, не отвечая категоричным отказом так сразу. «Надо немного выиграть время и предоставить аргументы, почему я никак не могу выйти замуж за этого парня. Могу я взять вашу книгу, справочник?» «Даже если мужчина и не хотел так сразу расставаться с книгой, то виду не показал. А вот это уже лучше». Я сама подхватила издание и направилась в выделенную комнату. «Я помню, куда идти», — попыталась отгородиться от парня, которого мне хотели навязать в качестве мужа. «Приказ отца», — пожал плечами Артур. Он совершенно не тяготился решением князя насчет женитьбы. Это странно. Какое-то время мы шли молча. Рысь протянул руку, чтобы забрать у меня справочник, и я отдала книгу парню. От носильщиков ни одна уважающая себя студентка не откажется, а когда приблизилась к выделенной гостевой комнате, я с удовольствием забрала книгу и закрыла перед самым носом парня дверь. Чувствовала ли при этом раскаяние? Ни капельки! И почти сразу... Раздался стук. Постояла, подумала. еще постояла. Никак не отреагировав на стук, что стал настойчивее. Вариантов открывать или нет, по сути, не было. Могла прикинуться глухой, но замка на двери тоже не было. К тому же мне просто необходимо как-то продержаться до прибытия своих. Я распахнула дверь, обнаружив за ней прекратившего улыбаться Артура. Карие глаза уже не сияли снисходительностью, и да, эффект был на лицо, то есть на морду. Рысь злился, хотя старательно делал вид, что вполне доволен жизнью. «Вы?» — удивленно выдохнула я, словно кто-то еще мог появиться через пару секунд после нашего расставания. «Я!» Губы Вышимского скривились в подобии улыбки. Не говоря ни слова, парень шагнул в гостевую комнату и остановился напротив меня. Честно скажу, его поведение даже не озадачило. После того, как меня нагло закинули в портал, похитили. Ждать благородства от дикого кота? Нет, Тут исключительно собственные цели. Вы что-то важное забыли мне сообщить? Я натянула улыбку и прижала справочник родов Арконии к себе. Не то чтобы ждала изъятия, просто так оно надежнее. Как тяжелый и неудобный щит, который еще может пригодиться, а потому приходится таскать с собой. Слишком близко оказался этот парень с матримониальными планами относительно меня. «Именно так! Важное!» — подтвердил светловолосый оборотень, нисколько не смущаясь того, что его никто не звал. «Поразительные вещи происходят со мной в последнее время. Один в окна лезет, второй в дверь, не стесняется заходить, и оба кота разного происхождения и рода. Может, по этой линии что-то происходит с мозгами? Попыталась прислушаться к себе. Нет ничего такого. Желание покричать песни на крыше или расцарапать обивку диванчика даже не возникло. «Эвелина, вы не думаете, что мой порыв вызван исключительно решением отца?» «А разве нет?» «Не совсем. Просто...» Тут светловолосый склонился ко мне ближе, отчего пришлось упереться одной рукой в его грудь. Я даже отшатнулась назад, коснувшись спиной распахнутой двери. Рысь быстро, плавно последовал за мной. Держать справочник стало неудобно, даже захотелось попросить на время взять его Вышимскому. Только щит отдавать не следовало. «Эви!» Киска, ты сама по себе привлекательна. Значит, все будет еще приятнее, к взаимному удовольствию. Он мне сейчас обещает удовольствие? У одной не совсем адекватной в данный момент первокурсницы факультета анимагии нервно задергался глаз. Левый. «Ты не пожалеешь, маленькая!» — заверил меня рысь и приступил к немедленным доказательствам. Демонстрации таланта. Ладонь парня накрыла мои пальцы, что касались его груди. Сам же он склонил лицо еще ближе, опалив мои губы дыханием. От возмущения я выпустила ценный экземпляр справочника и уперлась освободившейся рукой В грудь зарвавшегося кошака, не собиравшегося отступать. Раздался глухой звук, ознаменовавший встречу книги и пола. Вышимский от чего-то дернулся, слегка врезавшись лбом в мой лоб. Губы парня смачно облизали мой рот. Сам же Артур тут же отстранился и что-то там недовольно прорычал посмотрел вниз. «Золотые горы ты мне обещал...» — насмешливо пропела я строчку из песни, которую услышала в театре. Ее распевала обманутая невеста. Думаю, справочник как-то неудачно задел ногу парня, раз он не слишком любезно уставился на печатное издание, столь поразившее князя. Украшенные серебряными пластинами уголки книги многозначительно поблескивали. Кончиком сапога Вышемский отодвинул справочник в сторону. Вот, даже чужая собственность за меня заступилась, а оборотень все не уходит. «Киска!» Каре и глаза хищно блеснули. «С тобой будет интереснее, чем я думал вначале». Какие откровения вырываются наружу и все благодаря ценному справочнику, съязвила я. Маргати делать вид, что все в порядке, не было желания, как и целоваться с этим Артуром. Исключительно полезная книга. Попрошу князя подарить мне ее в качестве средства самозащиты. Рысь сделал шаг назад рассматривая меня как нечто любопытное, и я выдохнула спокойнее. «Мур, где бы ты ни был, если в ближайшее время не появишься, то я сама тебя покусаю или пристукну этим справочником». Не зная, что еще ожидать от Вышимского, я настороженно проследила, как он поднял книгу, затем впихнул ее мне в руки. Изучай те леди. У вас пока еще есть время на раздумье. Надеюсь, не нужно пояснять, почему вашим друзьям совершенно незачем знать о нашем разговоре. Так. А это что еще за новость? От чего же? Поинтересовалась я, перехватывая книгу поудобнее и отступая вглубь помещения. «Не дадут здраво мыслить. Особенно будет возмущаться ваша коза-белка. Ей-то такие предложения не поступали». А я взяла и обиделась за Изабеллу. «Пусть она козочка со скандальным характером. А кто из нас исключительно замечательный?» «Не я точно». «Артур, я прошу вас покинуть выделенную мне гостевую комнату», произнесла строго, И на всякий случай отошла подальше. Книга вдруг резко стала мешать, и я спешно оставила ее на столике. Для применения бытовой магии нужны свободные руки. Увидимся, киска! Низким голосом проурчал оборотень и ушел. Лицо Вышимского показалось мне слишком довольным чтобы я поверила в его искренность. Разве так отступают? Рысь задела неопределенность, а еще сработал инстинкт хищного собственника. Это плохо. Даже если желаемое выдают за действительность, оборотень не оставит своих намерений. Хищник, который вместе с князем уже все за меня распланировал. Морда самоуверенная. Я плотно прикрыла дверь и вернулась к книге. Уселась за столик, чтобы освежить в памяти информацию по родам аристократов. В последний раз справочник видела год назад. Именно тогда я пришла в семейную библиотеку, чтобы поискать книгу по анимагии. Родительница куда-то направлялась по коридору, но, узрев меня среди полок, решила заглянуть в царство книг. Маркиза схватилась за нужный справочник и принялась его яростно листать, вздыхая и бросая на меня многозначительные взгляды. От разговоров я предпочла вовремя сбежать, пожелав родительнице хорошего дня. Естественно, желание чахнуть даже в мечтах именно над этой книгой у меня за все время ни разу не возникло. Теперь копия того издания лежала передо мной. В ожидании своей команды я решительно раскрыла справочник. Себя среди глянцевых страниц искать не стала. И без того знала, что мы находимся на почетном предпоследнем месте старейших родов Арконии. В момент издания книги денег у семьи уже не было. А вот титул и история рода имелись. Нервно пролистав несколько страниц, я добралась до происхождения Николаса. Ничего особого не увидела, разве что встретила восторженное описание мужественного герцога Мура, женившегося на родной сестре императора. У Ника, как оказалось, родных братьев и сестер не было. Я даже читать перестала от такой новости, Неужели он один? И это маги высшего света? Впрочем, родители Мура – люди, а у таких свои тараканы. Мало ли что может быть помимо поверхностных причин. Нашлись тут семьи Гаррет и Руперты. Команда в сборе, как говорится».